Тимоти посмотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира. Она корчилась, корежилась от жара, пух, и улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся. — А теперь я покажу вам марсиан, — сказал отец. — Пойдем, вставайте. — Ты тоже, Алиса? Он взял ее за руку. Майкл расплакался, папа поднял его и понес. Мимо развалин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 Марсиане в канале, окруженные его гладью Тимоти, Майкл, Роберт и мама, и папа. Долго-долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Сергей Кирсанов.